«Моя ли дочь говорит со мной? Я...» — у нее перехватило дыхание. «Если бы все это не было так ужасно, я бы, кажется, смеялась до упаду. Я сейчас расхохочусь, у меня будет истерика, у меня голова кружится. Сюзанна Дейл, ты с ума сошла! Ты окончательно, бесповоротно сошла с ума! Если ты не замолчишь, если ты не прекратишь этот ужасный бред, я тебя упрячу в сумасшедший дом. Пусть тебя свидетельствуют и установят в своем ли ты рассудки.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 Так тебя люблю, я просто молюсь на тебя, но этому не бывать, слышишь? Не бывать. И не смей меня уговаривать. Клянусь, что я убью тебя. Я предпочту тысячу раз видеть тебя мертвой, Подумать только. О, этот зверь, этот ты тызверк, этот бессовестный негодяй. Войти в мой дом и так поступить со мной? Так отблагодарить за мое доброе отношение? Ну, погоди. У него есть положение в обществе? У него есть имя? Я выживу его из Нью-Йорка, я его разорю».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 Сюзанна Дейл, ты не имеешь никакого представления ни о том, что ты говоришь, ни о том, что я намерена сделать. Если хоть малейший слух об этом просочится наружу, ты будешь навсегда изгнана из общества. Понимаешь ли ты, что у тебя не останется ни одного друга? Что все твои знакомые, все, кем ты дорожишь, будут обходить тебя за милю? А если бы ты была бедна и нуждалась в работе, тебя не приняли бы даже продавщицей в лавку,